очищая их от насекомых и даже мелких грызунов. Саранча, гусеницы, луговой совки и мотылька, хлебные жуки и другие вредные насекомые – все идет в пищу. Подсчеты показали, что пара чаек за день истребляет до 400 граммов вредных насекомых. Не меньший аппетит и у других чаек – средиземноморской, серебристой, И их родственницы — крачки. Средиземноморские чайки гнездятся у нас на северо-западном побережье Черного моря. Но пребывание в курортных краях отнюдь не сделало их миролюбивыми и добродушными по отношению к вредителям. Они улетают в степь и поедают там жужелиц, долгоносиков, щелкунов, хрущей, жуков-кузик, мелких грызунов. Подсчитано, что 60 тысяч средиземноморских чаек и черноносых крачек, гнездившихся в Черноморском заповеднике, за один день уничтожали около 12 тонн насекомых. За летние месяцы это составляет почти полторы тысячи тонн. Не случайно в этой зоне не отмечалось массового размножения таких вредителей, как клоп, черепашка, луговой мотылек. жук кузька, совки, прусы и так далее. Серебристые чайки вылавливают в прикаспийских полях зеленых кузнечиков, которые вредят зерновым, винограду и техническим культурам. А в степях Украины, в зоне Аскании-Нова-Цурюпинской партизаны, они охотятся на грузунов, мышей, полевок и даже сусликов. По приблизительным подсчетам Иваненко, колонии чаек, где было 1200 старых птиц, за три с половиной месяца уничтожила по меньшей мере 250 тысяч полевок, сусликов и мышей. По сообщению Киселева, свыше 5000 серебристых чаек, гнездившихся на Лебяжьих островах, в течение 150 дней летне-осеннего периода уничтожили на полях Раздольнинского, Красноперекопского и Первомайского районов не менее 750 тысяч сусликов. Серебристая чайка полезна еще и в санитарном отношении, так как поедает снулую рыбу. Как же эти птицы ловят сусликов? Наблюдали, как это делают серебристые чайки. Их называют еще чайки-хохотуньи. Летая над полями и лугами, Птица с воздуха следит за землей. Вот из норки вылез суслиц, огляделся и отправился на поиски корма. И когда он окажется на таком расстоянии от своего убежища, что не успеет добежать до него, чайка стремительно падает вниз, настигает и хватает зверька. И сразу же поднимается с ним в воздух, а затем бросает его с высоты на землю, оглушает и снова хватает. Итак, «Чайка — друг не только моряков, но и полеводов, и ее надо беречь». В знаменитой пьесе Чехова один из героев признается «Я имел подлость убить сегодня эту чайку». Сказано честно и самокритично, но куда лучше, если оснований для таких признаний вообще не будет. К сожалению, у нас еще не перевелись герои, которые сейчас бьют чаек, и не случайно а преднамеренно, массами, особенно на Дальнем Востоке, большой вред приносят они этим сельскому хозяйству. Поющий палач Посадить на кул издавна считалось одной из самых мучительных казней, до которых додумался человек. Казалось бы, птиц заподозрить в привязанности к столь изощренному способу расправы довольно трудно, И все же среди них нашелся любитель острых ощущений, настоящий палач, который насаживает свои жертвы на острые иглы. Его так и обозначили по-латыни «Ланиус», «палач», «мучитель», дословно «мясник». Правда, увидев эту красивую пеструю птицу, никогда не подумаешь о ее столь кровожадных наклонностях. По облику и окраске это типичная певчая птица. Только клюв у нее не такой, как у других певчих птиц. Крупный, черный, сплюснутый с боков,